Глава 10 Только не Пэйдж. Позднее Тревис вспомнил лишь эту мысль, когда в его памяти всплывали следующие несколько секунд. Нет, он не считал, сколько им осталось до безопасного участка дороги, и его не беспокоила мысль о том, что он должен держать джип под контролем. И даже не страх перед следующим выстрелом. Только не пэйч И ничего больше. Чейз... Мог принять смерть любого человека, находившегося в машине, в том числе и свою собственную. Только не Пейдж. Если кто-то и кричал, он этого не заметил. В ушах звенело оттока крови, ветер свистел в вдрев крыши, в разбитое заднее окно врывались потоки воздуха. Они въехали в освещенную восточную часть города, стремительно приближаясь к первому перекрестку. Тревис тормознул и бросил машину вправо, краем глаза, заметив, что пуля пробила почтовый ящик на углу, и газеты в нем затрепетали, словно поднялся ветер. А в следующее мгновение джип свернул в боковую улицу и помчался дальше, защищенный от стрелка двухэтажными кирпичными зданиями. Тревис повернулся к Пейдж. Ее левый рукав и левая часть лица были залиты кровью сильнее, чем ветровое стекло. Однако она получила повреждение ничуть не больше, чем стекло. Это была не ее кровь. Похоже, она сама поняла это только сейчас. Пейдж повернулась и посмотрела на Кэрри Холден. Та бессильно откинулась на спинку, прижимая руку к нижней части живота. Ее пальцы покраснели от крови. «Боже мой!» — сказала Пейдж. Она повернулась на своем сиденье, встала на колени и наклонилась над Кэрри. Затем, включив свет в кабине, попыталась разглядеть ранение Кэрри. Пейдж сразу все поняла. Пуля задела бок настоящей Кэрри и вошла в голову фальшивой. Строго говоря, головы уже не было. Тревис присмотрелся внимательно и понял, что на ветровом стекле не только кровь, но и кусочки серого вещества, а также несколько мелких осколков кости. Никогда прежде Смерть не значила для него так мало. Он оглянулся назад и увидел, как Кэрри приподнимает край рубашки, чтобы осмотреть собственную рану. Пуля лишь задела ее на четверть дюйма в сторону, и все было бы много хуже. А сейчас выглядело так, словно клинок ножа слегка задел ее бок. Немного крови, но ничего серьезного. Кэрри опустил рубашку и сбросила мертвое тело на пол. Тревис повернулся к Пэйдж, которая снова смотрела вперед, начав складывать кусочки головоломки. — Полагаю, те, кто убил Гарнера, вполне могли найти это место, — сказала она наконец, — если у них имеются нужные связи. — У правительства не осталось документов, указывающих на то, куда вы перебрались, Кэрри, но они могли отыскать ваше имя среди тех, кто покинул Тангенс в девяносто четвертом году. Они знали, что вы где-то скрываетесь. Последние несколько лет появилась программа распознавания образов, которая в состоянии сузить список подозреваемых до 10 тысяч или даже меньше. Потом они обработали его с учетом возраста, посмотрели данные на продажу недвижимости в 1994, после чего вариантов осталось не так много. Ну а дальше немного побегать, и проблема решена. Вполне возможно, что они вычислили, где вы живете еще 5 лет назад, и посчитали эту информацию полезной. Кэрри кивнула. Она выглядела усталой, но сосредоточенной. — Я вела себя с максимальной осторожностью. Временами она граничила с безумием, но прошло время, и мысль о том, что я могу больше ни о чем не беспокоиться, начала доставлять мне удовольствие. Пейдж посмотрела на Тревиса. Думаю, ранее я совершила ошибку. Записка, которую они нам оставили, вряд ли они рассчитывали, что мы ее поймем. Во всяком случае, не в полной мере. Если они предвидели, что мы там появимся, то должны были знать, что нам потребуется информация о скаляре. Они не сомневались, что мы придем к Эрри, чтобы задать ей вопросы. Но тогда ловушка становится избыточной, сказал Тревис. Зачем использовать фальшивую Кэри, чтобы получить информацию от нас, если мы сами примчались туда, «Ничего толком не зная». Он задумался на несколько секунд и сам ответил на собственный вопрос. «Подтверждение. Они думали, что мы ничего не знаем, но хотели убедиться наверняка. Им необходимо полностью исключить угрозу с нашей стороны». Пэтч посмотрела на него. «Невозможно представить, что они убили президента для того, чтобы заставить нас появиться здесь». «Исключено». — Для убийства президента нужна более серьезная причина. Мне кажется, что мысль насчет нас появилась у них позднее. — А если они хотели привести к власти Стюарта Холта, — предположила Пейдж, — может быть, он как-то с этим связан, и именно он направил к нам ФБР, и мы отправились сюда? — Нужно иметь это в виду, — сказал Трэвис. Они доехали до перекрестка, и честь свернул налево. В трех кварталах начиналась главная улица, совпадавшая с автострадой 550, идущей на севере из города. — Я слышала, как вы представились, когда находилась в другой комнате, — сказала Кэрри. — Трэвис Чейз, Пейдж Кэмпбелл. — Пауза. — Вы дочь Питера. Пейдж оглянулась и кивнула. — Я наблюдала, как вы растете, по фотографиям на письменном столе Питера, — продолжала Кэрри. — Вам исполнилось 14, когда я покинула Тангенс. Она снова помолчала. — Он мертв, верно? Иначе он не позволил бы вам приехать сюда и задавать вопросы о скаляре. Пейдж снова кивнула. Трэвис выехал на главную улицу. Он видел, что дорога уходит далеко вперед, как райни Орея, и скрывается в темноте. Затем Кэрри издала долгий, прерывистый вздох. Тревис и Пейдж повернулись к ней. Тревис решил, что ее рана заболела сильнее, но женщина даже не поморщилась, а руки спокойно лежали на коленях. Однако лицо ее выражало лишь одно чувство — страх. «Неужели все начинается снова? То, что связано со скаляром? спросила она, переводя взгляд с Тревиса на Пейдж. «Да», — ответил Чейз, — «как много вы знаете о скаляре? Кое-что. Неизвестно, как все началось. И что к нему привело. А вот подробности расследования мне неизвестны. Питер очень неохотно о нем говорил. — Да, я знаю, — сказала Пэтч. — Пожалуйста, расскажите нам все, что можете, — попросил Тревис. — Сейчас у нас есть лишь вопросы. Кэрри кивнула и несколько мгновений сидела молча, собираясь с мыслями. Когда она начала свой рассказ, в ее голосе все еще слышался страх. Расследование скаляр было старым даже в тот момент, когда Питер и остальные начали заниматься им в 81 году. В некотором смысле они искали человека, хотя уже тогда Питер знал, что тот мертв. Их цель состояла в том, чтобы узнать, что он успел сделать до того, как умер. Это могло иметь очень серьезные отдаленные последствия. Человека звали Рубин Уард. Уверена, что вы о нем слышали. Имя сразу показалось Тревису знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и когда его слышал. Так часто не удается совместить имя актера с лицом его героя. Он посмотрел на Пэтчи и понял, что она знает, кто такой Рубин Уард. Она взглянула на Тревиса. Ты читал о нем в первый день своего пребывания в пограничном городе? В журнале. На уровне 51. Трэвис вспомнил еще до того, как она закончила фразу. В первый час, который он провел в пограничном городе более трех лет назад, Пейдж рассказала ему самое основное. Иными словами, показала брешь, но сначала отвела его в укрепленный бункер, расположенный перед ней, и дала прочитать окровавленный блокнот с датой создания бреши — март 1978 года. Дневник принадлежал Дэвиду Брису, физику и автору проекта гигантского ионного коллайдера. Короткое время после завершения работ над проектом он жил поблизости от него. Брис решил фиксировать все, что происходило во время создания ги Предполагалось, что записи будут делать те, у кого появится такое желание. Начал дневник сам Брис за несколько часов до первого испытания с легким сердцем и большими надеждами. Об остальных такого сказать нельзя. В них рассказывалось не только о страшных днях, последовавших за образованием бреши, но и о постепенном переходе бриса в животное состояние. Его способность к нормальному восприятию мира постепенно исчезала из-за влияния бреши, в особенности звуков, доносившихся оттуда. Их стали называть Голосами бреши. В дневнике также упоминался Рубин Уорд, человек, включивший рубильник, который запустил гик и открыл бреш. Уарт дорого заплатил за эту привилегию. Согласно дневнику, он потерял сознание в момент пуска. Возможно, получил удар от рубильника или металлического корпуса и так и не пришел в себя в последующие дни потом его перевели в какую-то больницу на Востоке, но он и там не оправился и в результате впал в кому. Больше ничего Трэвис об Буарде не знал. С тех пор, как он впервые услышал эту историю, его имя ни разу не возникало. «Я считала, что он умер в больнице Джонса Хопкинса», сказала Пэтч. «Через пару месяцев после включения ГИК в апреле или мае 78-го — Такова официальная версия, — сказала Кэрри, — для тех, кто присоединился к Тангенсу после того, как начались и завершились работы над скаляром. Так ни у кого и не возникло желания задавать неудобные вопросы. — А когда он умер на самом деле? — спросила пэйдж В номере отеля. В Лос-Анджелесе. Позднее, тем же летом. 12 августа. Он вышел из комы в больнице Джона Хопкинса в начале мая. И на три месяца исчез. Потом снял номер в Сансет и засунул дуло пистолета калибра 38 себе в рот. В те времена мы думали, что все ясно. История с ГИК оказала на него некое воздействие, от которого он не сумел оправиться. Возможно, страдал от глубокой депрессии или просто чувства тревоги. Уарт все лето с ним боролся и сдался. Так мы решили. Только через несколько лет мы поняли, что ошибались. Сильно ошибались. Тогда Питер и начал расследование, получившее название «Скаляр», чтобы узнать, чем Уарт занимался в те три месяца. Питер отчаянно пытался выяснить, где находился Уарт все это время и что он успел сделать, узнать о нем хоть что-нибудь. — А почему так отчаянно? — спросил Трейвис. Кэрри посмотрела ему в глаза через зеркало, потому что Рубин Уорд знал, что находится по другую сторону греши.